47. Варя смотрела, как фигура приближается к ней и думала только об оставленном в здании оружии. Почему она поставила машину так далеко? Почему поперлась домой, когда почти стемнело? И только когда мужчина вступил в полоску света, она облегченно выдохнула. — Олег? — Варвара Николаевна. — замялся он, опустив плечи. — Поговорим? — Конечно, — с радостью согласилась Варя. И они пошли между машин, по залитой тусклым жёлтым светом уличных фонарей служебной стоянки. «Ты не держи на меня зла, хорошо? Я просто что-то...» «Это ты меня прости», — улыбнулась она. «Мы же с вами как семья, один за всех и все за одного. И если нет доверия, то лучше не работать вместе». Девушка поёжилась от ветерка. «Я ведь знала, что у вас сник, и всё ещё с прошлого раза закрутилась и должна была обговорить с тобой свои намерения». «Ну, я у тебя все-таки в подчинении». «Да это неважно». Девушка перевела взгляд на линию горизонта туда, где морской берег вовсю наполнялся нежно-голубым свечением ночи светок и сиял тысячами серебристых огоньков. «Я тебя уважаю, и уважаю твои чувства, поэтому мне стоило найти кого-то другого в качестве приманки. Ника и моя подруга тоже, и я многим ей обязана. Мне не следовало подставлять ее под удар». «Она замечательная». — расплылся в глупые улыбке Олег. Его так редко, если честно, можно было видеть улыбающимся. Я даже не знаю, что такая девушка, как она, могла найти в таком, как я. — Ты еще спрашиваешь? — по-доброму толкнула его Варя плечом. — У тебя же самый классный во всем отделе хук справа. К тому же девушки млеют от суровых мужчин. — Разве? — сомнительно нахмурился он. Она кивнула. — Точно тебе говорю. «Суровый, серьезный, такой, чтобы на людях людоед, от взгляда которого все в обморок валятся, а дома — уютный такой, юморной добряк, заботливый, надежный и чуткий. Во!» Варя показала ему палец вверх. «Тогда почему ты не с Лунёвым?» «Что?» — уставилась на него Варя. «Кто? Я? С Лунёвым?» Олег достал сигарету и закурил. Они остановились возле его машины ну у ты ведь сейчас егора описала а никак не своего обаятельного весельчака грина я вари вдруг стала не по себе она ведь не нарочно она вообще не о себе сейчас говорила олег пожал плечами «Просто я подумал, что тебе как раз такие нравятся, с которыми легко, потому что они душа любой компании, потому что шутят без остановки, бросаются в любую заварушку ради нового подвига и всегда готовы красиво постелить свой пиджак в лужу, чтобы дама могла ее перейти, не промочив обувь». Он затянулся и выпустил струю дыма. «Я имею в виду, раз уж ты с Грином. Он ведь неплохой парень, нет, ты не подумай». Оперативник сплюнул, сам себя ругая за непозволительную болтливость. «Просто...» «Егор Максимович давно тебя любит, но никогда сам не скажет об этом». «Скажет», — хрипло оборвала его Варя. «Егор, он говорил мне об этом». «А, ясно». «Так что я все знаю, но...» — она задумалась. «Понимаешь, Олег, все гораздо сложнее. Сначала у меня был Альберт, потом я тяжело переживала разрыв с ним. Егор каждый день был рядом, поддерживал меня всеми возможными способами, а потом появился Артем» я сейчас говорю это не к тому, что Лунёв какой-то там нерешительный, нет, просто он деликатный и... ни хрена себе деликатный!» — закашлялся Олег. «Так меня сегодня по телефону отху...» — осёкся он, отчитал, как сопляка. Сначала Ника, потом этот его звонок, и я таким виноватым себя почувствовал перед тобой. «Егор тебе звонил?» — удивилась Варя. «Да». Мужчина швырнул окурок в урну. «Руслан, видимо, ему накапал». Девушка покачала головой, затем медленно вдохнула прохладный вечерний воздух полной грудью. «Ладно», — улыбнулась она, — «давай оставим все в прошлом. Ты не просто мой самый ценный кадр, ты мой друг, Олег. Я тебя очень ценю, и я многому учусь у тебя. Без вас с Русланом из меня вообще ничего бы не вышло». «Я тоже рад, что мы сработались», — смущенно шаркнул ногой мужчина. «Ты на меня не обижайся, Николаевна, ладно?» за те слова, ну, про то, что тебе в органах не место. Если кто и на своём месте, то это ты. Я со многими следователями работал, знаю, о чём говорю. «Всё, кончай меня хвалить, это незаслуженно!» Варя кивнула на машину. «Не хочешь прокатиться до мини-рынка в Прибрежке?» Как раз туда и собирался. Обрадовался Олег и открыл для неё дверцу автомобиля.